Голова пятнадцатая Робин появился в отеле в Беверли-Хилл в пять часов вечера. Служащий протянул ему конверт. В нем лежала записка, наспех нацарапанная Амандой. «Дорогой Робин, у меня день рождения, и Айк Райан пригласил несколько друзей. Я должна быть там, так как я почетная гостья. Не могу тебя ждать». Робин пошел в свой номер и еще раз перечитал записку Аманды. Он ненавидел всякие приемы, но начиная с этого момента, он будет делать все, что захочет она. Он порылся в кармане и нащупал маленькое золотое колечко. Если бы они могли уйти с этого приема пораньше, то еще успели бы улететь в Тихуану и пожениться там. Робин вызвал портье и попросил заказать такси. Аллея, ведущая в каньон норт была уставлена машинами, буквально превратившей ее в лабиринт. Робин вошел в вестибюль, отделанный мрамором. не заметил, что он уже полон гостей. великолепно великолепной гостиной вокруг огромного бара гости расположились в три ряда. Робин не был готов к такой массовости дня рождения и почувствовал легкую растерянность. Вдруг в другом конце зала появилась Аманда и поспешила к нему навстречу. Он уже забыл, насколько она очаровательно Смерть не имела права вселиться в это хрупкое, прекрасное тело. Робин. Аманда повисла у него на шее. сильно удивив этим открытым проявлением любви. «Робин, ты здесь! Я так счастлива тебя видеть!» Она увела его в бар, чтобы выпить по стаканчику. Айк Райан тепло поздоровался с ним, но сразу же отошел, чтобы встретить только что вошедшего в зал режиссера. Аманда протянула Робину стакан. «Твоя любимая водка со льдом? Импортная, отличного качества!» Вдруг стало тихо. Люди зашептались при появлении красивого молодого человека. И, наконец, все заговорили разом. «Смотри!» – воскликнул Аманда. Айку удалось защитить к себе великого Диппера. Ее глаза заблестели при виде Айка, сопровождающего обворожительного смуглого юношу в бар. «Аманда, ты знаешь этого красивого парня?» Иронически улыбаясь, спросил Айк. Аманда робко улыбнулась. «О, Айк! Все знают дипа Нельсона! Для меня большая честь видеть вас здесь, мистер Нельсон. Айк показывал мне ваш последний фильм, когда я лежала в больнице». «Дип, познакомьтесь, это Робин Стоун, старый друг. Он мне почти как родственник. Правда, Робин?» Дип пожал Робину руку. Потом этого красавца окружили женщины и буквально отнесли в другой конец зала. Аманда толкнула Айка локтем. «Дорогой, посмотри, кто вошел». Робин проследил взглядом за Амандой и Айком, которые пошли навстречу худощавому и привлекательному молодому мужчине. Это был Альфред Найт, английский актер, прибравший к рукам весь Голливуд. Допив водку, Робин заказал еще и решил остаться в баре. Судя по всему, вечер обещал быть забавным. Официанты начали расставлять столы вокруг бассейна. Внезапно Робину стукнул в голову, что день рождения Аманды должен быть в феврале или в январе. Во всяком случае, он точно помнил, что в прошлый раз ее отмечали в пургу. Робин уже приступал к четвертому стакану водки. Как неожиданно послышался грохот барабана, и на середину зала вышла Аманда. «Слушайте все! Я!» Мы хотим сообщить вам новость. Она вытянула руку. На ее пальце сверкал огромный бриллиант. Айк подарил мне его сегодня, но не по случаю дня рождения. На самом деле мой день рождения не сегодня. Просто мы решили таким образом объявить о нашей помолвке. Все в зале заговорили одновременно. Кто-то из гостей подбежал к пианино и сыграл свадьбный марш из оперы Лоен Грин. Кристи был похож на зверя, посаженный на кол. Он стоял, не говоря ни слова, уставившись в одну точку. В какой-то момент глаза Аманды и Робина встретились, и они долго смотрели друг на друга. Мрачный блеск торжества светился в глазах Аманды. Робин поднял свой стакан и жестом показал, что поднимает тост за нее. Аманда отвернулась и отошла с Альфредом Найтом в другой конец зала. Заметив, что Айк направился в курилку, Робин поставил свой стакан и поспешил за ним. Айк, увидев Робина, улыбнулся. «Ну, придется тебе признать, что я не неистащим на сюрпризы». Старик, мне нужно сказать тебе два слова. Айк, сделав знак официанту, принести им выпить, подвел Робина к бассейну, возле которого никого не было. Давай, выкладывай, что там у тебя не в порядке. Аманда. Значит, это правда, что между вами что-то было? Я в курсе дела насчет Аманды, спокойно проговорил Робин. В курсе чего, нахмурился Айк. Джерри Мосс, мой друг. Я убью эту сволочь, я же сказал ему заткнуть глотку. «Не будь жестоким!» Джерри поступил правильно, и я приехал, чтобы сделать Аманде предложение. «Она не нуждается в твоей жалости», — воскликнул Айк. «Айк, мы вместе занимались теми глупостями. Я помню об этом. Мне это тоже нравится. Но Аманда не будет в этом участвовать. Она не может, особенно сейчас». У Айка на лице появилась ледяная улыбка. «Если бы я тебя не любил, то сейчас набил бы морду». «Ты что, принимаешь меня за подонка?» «Мне плевать». Подонок ты или нет? Но я не хочу, чтобы Аманда страдала. Айк с любопытством взглянул на него. Так ты что, ее любишь? Я ею дорожу и очень хочу сделать ее счастливой на то время, которое ей осталось. Айк склонился над столом. Послушай, теперь не время для шуток. Мы должны выяснить правду. Если ты скажешь, что действительно ее любишь, я пошлю за ней и дам тебе шанс. Пусть выиграет сильнейший. Но если ты приехал сюда, чтобы разыгрывать благодетеля, то лучше оставь это. Я думаю, что мое финансовое положение лучше твоего, и я могу дать ей все, в чем он нуждается. Прекрасно, старик, но если уж мы играем в правду, то ответь мне, а ты любишь ее? Айк встал и пристально уставился на темную воду. Конечно, я ее не люблю, сказал он в полголоса. Но ведь и ты тоже. Тогда почему ты на ней женишься? Айк улыбнулся. Она может поднять мою популярность. Не улавливаю. Ты, наверное, не читаешь газет. В прошлом месяце моя жена, моя бывшая жена, с которой мы уже около пяти лет в разводе, покончила жизнь самоубийством. Приняла снотворное, целый флакон. И оставила записку, в которой написала, что больше не может без меня жить. Хорошо, что Джо, мой сын, спрятал записку и вызвал меня. С помощью денег я сделал так, что ее смерть считается несчастным случаем. Айк вздохнул. Подумать только, что мы с этой идиоткой не виделись пять лет. Я никогда ее не любил. Мы с ней учились вместе в школе, и она отдалась мне в последнем классе. Если бы ты видел это письмо, она из меня сделала самого гнусного негодяя, которого когда-либо существовал на свете. Мы с Джо сожгли его, но все-таки поползли слухи, что это несчастный случай. А вскоре появились две истерички, которые попытались сделать то же самое, не понимая, зачем они носятся этим сотворным. Не такой уж ясно, сшибательный любовник. Во всяком случае, моя репутация сильно пошатнулась, и теперь мне могут помочь доброжелательные отзывы прессы. Когда Аманда не станет, люди увидят меня в другом свете. Они увидят, что я сделал счастливым последние месяцы обреченной девушке, что она жила у меня на широкую ногу. Я устрою для нее самые шикарные праздники, о которых может мечтать любая женщина. И когда крышка гроба опустена и ее прекрасное тело, она, по крайней мере, уйдет в мир иной с блеском Робин молчал, совершенно пораженный. В конце концов он взорвался. Ты хочешь воспользоваться ею, негодяй? Ты хочешь воспользоваться ею? Скажем так, я нуждаюсь в ней, но она в два раза больше нуждается во мне. Послушай, я же прекрасно знаю тебя, в твоих венах вместо крови ледяная вода. «Так не суди меня. Она мне нравится, и я сделаю ее счастливой. Я найму самолет и повезу ее вокруг света. Я осыплю ее бриллиантами. А что ты можешь сделать для нее? Спать с ней?» «Так что же?» «Так это я тоже могу. Хотя одному Богу известно, как долго у нее будут для этого силы. Я знаю ее прошлое и думаю, что она заслужила шикарную жизнь. Ты журналист. Можешь и предложить что-то лучшее?» Робин встал. и у глаза были такими же злыми, как у Айка. Они стояли друг против друга. Нет, у меня на это нет средств. Но только придерживайся своей программы и смотри, чтобы это не оказалось пустыми словами. Потому что в противном случае я найду тебя где бы ты ни был, и тогда мы посчитаемся. Айк протянул Робину руку. Сделка состоялась. Он повернулся и пошел в дом. Робин отказался пожать ему руку. Он опустился в шезлонг и стал пить небольшими глотками, чувствуя себя измученным и опустошенным. Вдруг у него над ухом раздался голос. «Не для солнечной ванны?» Робин поднял глаза. Перед ним стоял Дип Нельсон. «Вы прилетели из Нью-Йорка?» Робин кивнул. «Я так и думал. Родственник невесты. Дальний», — ответил Робин и добавил. «Кстати, вы можете считать меня своим поклонником». «Я видел несколько фильмов с вашим участием. Вы отличный наездник!» Дип искоса взглянул на него. «Вы издеваетесь?» «Вовсе нет». «Тогда к чему это замечание?» «А моя игра?» «Довольно невыразительно», — сказал улыбка Робин. Какое-то мгновение Дип колебался, разлиться и дать в морду. В конце концов расхотался и протянул Робину руку. «По крайней мере, вы говорите то, что думаете. У вас нет желания смотаться с этого вечера?» честное слово, вы читаете мои мысли. Тогда за мной. Они подошли к Кадиллаку, длине которого Робин никогда не видел. Нравится? — спросил Дип, которого распирала гордость. Впечатляет. Машина медленно двинулась по бульвару Сансет. Заедем к моей подружке, — предложил Дип. Она поет в одном кабаке на стрипе. Посмотрите. 19 лет, но женщина с головы до ног. Они остановились у маленького ресторанчика. Хозяин тепло встретил Дипа. и проводил их к стольку возле диванчика у стены. «У вас, полагаю, есть жена?» «И ребятишки?» – спросил Дип. «Нет». за девушку, из которой вы живете?» «Тоже нет». Дип внимательно посмотрел на Робина. «Вы, случайно, не гомик?» Робин расхохотался. «Я обожаю женщин». Вдруг Дип толкнул Робина локтем. «А вот и она. Сейчас увидите, что это за талант. Настоящий фейерверк». Худенькая девушка с рыжими вьющимися волосами вышел на сцену и стал в освещенный круг. У нее был короткий смешно вздернутый нос, большой рот, огромные глаза и простодушный взгляд. Но когда она запела, Робин почувствовал себя разочарованным. Голос был правильным, но совершенно обыкновенным. Жалкая попытка подражать Джуди Гарланд. Выступление закончилось под вялые аплодисменты публики. И восторженный свист Дипа. Он хлопнул Робина по спине. «Ну что я вам говорил? Разве она не прелесть? Какой класс?» Она будет иметь бешеный успех в Волдорфе. В этот момент к ним подошла Полли, и Дип с Робином встали. Это моя невеста Полли. Полли, познакомься, это Робин. Она слегка лубнулась и села, с любопытством рассматривая Робина. Робин только недавно прилетел из Нью-Йорка, тут же поспешил объяснить Дип. Слушай, Дип, твой пресс-аташе спросил позвонить ему. Как только ты приедешь, сказала Полли, не слушай его. Дип встал. Поговорите немножко без меня. Кстати, Робин работает в IBC. Дип ушел. Поле, проследив за ним взглядом, повернулся к Робину. Что вы делаете с Дипом? Мы с ним встретились на одном приеме. Она нахмурила брови. А что может тип, связанный с механикой, иметь общего с Дипом? С механикой? А разве он не сказал, что вы работаете на IBM? IBC, Международной телерадиокомпании. Да? Да? В таком случае не могли бы вы устроить так, чтобы я участвовал в Кристе Лейн-шоу. Она все больше не нравилась Робину, однако ему хотелось помочь Дипу. Да, я мог бы это сделать. Ее глаза загорелись. А каким образом вы устроите меня в это шоу? Попрошу об этом кристи Она недоверчиво стала рассматривать его. Затем, решив, что, видимо, он говорит правду, смягчилась. Если вы об этом попросите, в общем, если вы сможете это устроить, я я сделаю все, что угодно, чтобы участвовать в этой передаче. Все, что угодно, Робин улыбался, глядя прямо в глаза. Она не смутилась. Да, если вы именно этого хотите. А вы чего хотите? Выбраться из этой вонючей конуры. Дик мог бы устроить это. Она пожал плечами. Послушайте, я была влюблена в него, это правда. Честное слово, я была девственница, когда мы с ним встретились. Но я знаю Дипа. Он спит и видит только свою карьеру. Он на двух минут не останется с девушкой, которая хочет сама добиться успеха. С ними я делаю вид, будто я ничто. Чаще всего сижу и слушаю его роскоязни о том, как у него все чудесно складывается. Но внутри у меня все кипит, потому что талантливо то я, а он карапывается наверх только благодаря своей внешности. Это все, что у него есть, и ничего в башке. Если вы поможете мне с этим шоу, вам стоит только щелкнуть пальцами, и я прибегу к вам, не волнуйтесь, я умею держать слово. Он улыбнулся. «Знаешь ли ты, маленькая шлюха, что я сделаю, чтобы показать услугу Дипу?» Сказал он, не повышая голоса. «Я вас не понимаю». Спокойно улыбаясь, Робин тем же тоном продолжал. «В одном ты права. У Дипа нет ничего в башке, иначе он раскусил бы тебя в два счета. Он считает тебя ангелом, а ты самая обыкновенная шлюха. Даже не шлюха, а безмозглая и бездарная дура». Он встал и все с той же улыбкой на губах... Бросил на стол 50-долларовую бумажку. Что это? Спросила она. Это кажется такса проститутки, вызываемой по телефону. 100 долларов. Возьми это в счет небольшого аванса. Думаю, что ты уже встал на этот путь. И Робин вышел из ресторана.